Хлюпик? Нет, объектов тщательно скрываемой ранимостью души, я бы так сформулировал. Так вот, подобным мужчинам он взял сигарету, но потом, спохватившись, отложил в сторону. Природа, как правило, предоставляет им возможность ре реализации в сыновьях. и посылает им навстречу сильных женщин, которые приведут в мир именно сыновей, во всяком случае первенцев. «Очень интересно», — вставила Настя. «Вот так и получается, что мать отдает энергию сыну, а сын — отцу». «А откуда же берется энергия у матери?» «Чаще всего от дочерей, но в данном случае из пространства». Женщины умеют вампирить. А в нормальной, я имею в виду, традиционной семье с детьми обоих полов образуется замкнутый энергетический контур. Отец питает дочерей, дочери – мать, мать – сыновей, а сыновья – отца. Игорь, у меня несчастье. Я одна, ты понимаешь? Он, кажется, мне изменил. «А тебе просто невозможно не изменить!» Экстрасенс засмеялся. «Ты ведь сильная, солнышко мое, ну, прямо как стальная пружина, а мужчинам хочется, чтобы рядом было существо слабое, зависимое, а ты? Разве ты можешь кому-нибудь поклоняться, в ком-нибудь раствориться?» «Тебе смешно?» Она едва не плакала. «Нет, мне не смешно. Мне просто хочется тебе объяснить, что все в жизни объективно. Мы получаем свое собственное изображение в том зеркале, в которое смотримся. Вот и все. Ну и что же мне делать? Ну, пока, наверное, страдать». Ах, как ужасно звучит, не правда ли? Но лучший способ выйти из лабиринта — это насыпать несколько слоев грунта и пройти поверху. Над всеми хитросплетениями сразу. Игорь выглядел ужасно довольным собой. Она понимала, что доставляет ему удовольствие своей разбитостью. Вдруг он заинтересованно посмотрел на часы. — Ты спешишь, Игорь? — Я-то нет, но вскоре должна появиться одна особа. — У нее тоже душевные раны? — Нет, она занимается со мной любовью с тобой. Он всегда казался Насте почти святым. — А почему бы Нет. И не она одна, ты, кстати, упустила момент, когда мы могли стать ближе. Внезапно Настю охватило острое чувство отвращения ко всей этой экстрасенсорике. Она шла по улице и чувствовала, что внутри опустили какие-то сусеки души. Он выгреб оттуда все, что было — страсти, отчаяние, чувство безысходности, поняла она. Он облегчает страдания, изымая их. Он питается чужими несчастьями, он их крадет. На сердце у нее было спокойно и мертво. Конец книги читала Наталья Литвинова.